Глава 9 Проснувшись, я с трудом разлепила глаза и тупо огляделась по сторонам. Голова болела так, словно в нее вонзили раскаленную иглу. Рядом со мной сидела Галька и читала газету. Увидев, что я проснулась, она отложила шуршащий лист и улыбнулась. «Ну что, как самочувствие?» «Поганое! Сколько я проспала!» «Ровно пятнадцать часов!» «Вот это да!» – присвистнула я. Галька подозрительно посмотрела на меня и строгим голосом спросила. «Света, ты больше не хочешь себя убить?» «Нет», – серьезно ответила я, – «и я не хочу умирать». «Знаешь, Галька, вчера, пытаясь убить одну боль другой, я поняла одну очень важную вещь. Нет таких обстоятельств, ради которых стоило бы уходить из жизни. Хорошенькую секс ты мне посоветовала, подруга, вспоминать тошно». А ты не вспоминай, просто вычеркни из памяти. Словно ничего и не было. Есть вещи, про которые вообще никогда не надо вспоминать. У меня, Светик, не было выхода. Я же чувствовала, в каком состоянии ты находилась. Если бы я не посоветовала тебе отправиться в кабак, то ты бы точно прострелила себе голову. Я потерла виски и посмотрела на себя в зеркало. Галька, я вчера извалялась в таком дерьме. «Не надо, Светик, не вспоминай. Главное, что ты жива». Выпустила пар и осталась жить. Тупо разглядывая свое отражение, я вспомнила о Сергее. В глазах защипало, и по щекам поползли слезы. «Ты что?» Испугалась Галька. «Не знаю. Как-то противно на душе». «Не бери в голову, пройдет. Лучше расскажи о том, как ты стала владелицей 50 тысяч долларов. Ты что-то вчера говорила, но я толком ничего не поняла». «Да никакая я не владелица!» — тяжело вздохнула я. «Просто так получилось! Понимаешь, убитый!» Галька внимательно выслушала меня, ни разу не перебив. Как только я замолчала, она встала и как маятник заходила по комнате. «Хорошенькая история! Ну ты и вляпалась! И деньги жалко отдавать! И я про то же! Только сумасшедший может взять да отдать пятьдесят тысяч долларов каким-то бандитам!» Тем более, что теперь им без разницы, есть у меня портфель или нет. Эти люди убьют меня при любом раскладе. Я не знаю, что мне делать. Я рассчитывала на помощь Сергея. Может мне отнести этот портфель в ментовку и признаться во всем? «Ха, тоже мне придумала. Ты тогда будешь выглядеть как дура». Явилась повинной, да еще и не пустая, и принесла 50 тысяч долларов. Не забывай, что менты тоже люди. У них жены и дети есть хотят». Поделят они твой полтинник между собой, и все. А тебе еще какую-нибудь подставку слепят, как лишнему свидетелю. Ведь ты этот портфель своровала, не забывай. А за это статья полагается. «Как это своровала?» – опешила я. «Я ничего не воровала. Я просто взяла его и ушла. Обстоятельства были экстремальные. Надо же, как ты рассуждаешь. А с тобой по закону говорить будут. На каком основании ты взяла портфель, если он был чужой?» Это, дорогая моя, и называется воровством. «Ну хорошо, пусть это будет воровство», — тяжело вздохнула я. «Но ведь я взяла его не у живого человека, а у покойника. Это еще хуже. Это мародерство. У трупов вообще ничего брать нельзя». «В крайнем случае я могу сказать, что нашла этот портфель. Просто нашла и все. Шла себе по улице и ничего не подозревала. Вдруг вижу, у мусорного бака какой-то портфель лежит». «Бабы все любопытные, вот я его и подняла. Открыла, а в нем доллары. Чужого мне не надо, поэтому я решила отнести этот портфель в милицию. Мне еще от общей суммы 25% полагается». «Ха, дурочка ты!» – засмеялась Галька. «Это же не клад, чтобы с него проценты получать. В нашей стране ты из склада то не разживешься». «Нет, Светка, к ментам идти нельзя. Что ты выиграешь?» Да ничего. В лучшем случае они у тебя этот портфель заберут и помашут ручкой. Даже спасибо не скажут. Никакой охраны тебе, естественно, не предоставят. Так что в безопасности ты себя чувствовать не будешь. А в худшем случае на тебя убийство топора повесят. У ментов план раскрываемости составлен, а его надо выполнять. Если ты портфель принесла, значит, имеешь прямое отношение к убийству. «Что же мне тогда делать?» Растерянно спросила я. «Что тебе делать?» Галька прищурила глаза и хитро посмотрела на меня. «Вот именно. Завтра с утра ты поедешь в Ялту». «В Ялту?» — с удивлением уставилась я на неё. «В Ялту, в Ялту! Куда же еще?» «Тебе нужно отдохнуть и привести в порядок нервную систему. Покупаешься в море, позагораешь на солнышке. Кайф! Приедешь, как настоящая шоколадка. За это время страсти вокруг тебя поулягутся». Братки окончательно потеряют твой след и прекратят поиски. Ты развеешься и забудешь о Сергее. На юге грех не закрутить курортный роман. А через месяц приедешь в Москву свежей, отдохнувшей, счастливой. Когда все успокоится, обменяешь свою квартиру, купишь машину и цветочный павильон. Я устроюсь к тебе на работу, и мы будем составлять самые красивые букеты в городе. Ну, как тебе мое предложение? А как же работа? «Какая теперь работа, если у тебя есть 50 тысяч долларов?» «Ты можешь открыть собственное дело. Зачем тебе гнуть спину на хозяина, если ты сама можешь стать хозяйкой?» «Наверное, еще слишком рано доставать эти деньги. Нужно подождать какое-то время». «Хорошо, давай подождем. Завтра я поеду в офис и скажу, что по семейным обстоятельствам ты срочно уходишь в отпуск. Так будет лучше. А что будет, когда я вернусь?» Ничего не будет, все успокоится и забудется. Пока ты будешь нежиться на солнышке, я подыщу подходящий вариант обмена твоей квартиры. Выберу нормальный район, подальше от этого ужасного дома и еще более ужасного лифта. Ты просто потеряешься и все. Про тебя все забудут и перестанут искать. Конечно, было бы неплохо уволиться с работы, но это можно сделать в любой момент. Да и своего Сергея ты, наконец, выкинешь из головы. «Господи, а что же я буду делать в Ялте одна?» «Почему одна? Ты поедешь с моим приятелем на новенькой Ауди. Завтра утром он уезжает в Ялту. Думаю, он не откажется прихватить тебя с собой. Он едет отдыхать?» «И отдыхать, и работать. Он очень интересный мужчина, вот увидишь». «А кто он такой?» «Он Альфонс или Жигола, понимай, как хочешь», – засмеялась Галька. «Короче, это мой одноклассник. Мы 10 лет просидели за одной партой». Вставать каждый день рано утром и шлепать на работу для него смерти подобно. Вот он и крутится, как может. Когда он выходит из своей машины в дорогом прикиде и золотых цацках, окружающие думают, что перед ними или бандит, или коммерсант. «А кто же он на самом деле?» – открыла я рот. «Я же тебе сказала, он Альфонс. Его обеспечивают богатые дамы, и причем добровольно». «То, чем он занимается, для него такая же работа, как для тебя служба в нашем офисе. В общем, сама увидишь». «А он не будет возражать, если я с ним поеду?» «Не будет. Я ему уже звонила и обо всем договорилась. Он заедет за тобой в восемь. Зовут его Влад. Он поможет тебе снять номер в гостинице, а потом примется за свою основную работу. Если Влад уедет раньше, ты вернешься в Москву на поезде». «Ну ты даешь. Все за меня решила». «Я что, по-твоему, должна сидеть сложа руки, когда ты стреляться собралась? Я ведь твоя подруга, как-никак. Тебе надо отсидеться и деньги себе оставить. Нужно быть сумасшедшей, чтобы такие бабки ментам или бандитам подарить. Такой шанс бывает раз. И если ты его упустишь, будешь потом локти кусать. У меня с собой ни одежды, ни денег. В чем я поеду? У меня даже купальника нет, а домой я зайти не могу. Это очень опасно. У меня что, нет приличной одежды?» Обиделась Галька. «И купальников у меня несколько. Выберешь, какой понравится. Размерчик у нас один и тот же. Денег я тебе дам, так что не волнуйся. Я и так уже вчера твои 500 баксов просадила. Ничего, скоро ты будешь у нас состоятельная дама, вот и рассчитаешься». Спорить с Галькой было бесполезно. В половине восьмого утра я уже сидела рядом со спортивной сумкой, доверху набитой Галькиными нарядами, и ждала звонка в дверь. «Ну что ты волнуешься?» – улыбнулась подруга. «Давай по чашечке кофе выпьем. Мой знакомый человек пунктуальный. Если он сказал, что приедет в восемь, значит, приедет в восемь. Ни позже, ни раньше». Мы сели за стол и налили кофе. «Отпуск я тебе организую. Обменом квартиры вплотную займусь. Главное, не переживай. С Владом особо не откровенничай. Скажешь, что взяла отпуск и решила провести его в Ялте. Про портфельчик молчи». «Я что, ненормальная каждому встречному о нем рассказывать?» «Бывают моменты, когда ты становишься ненормальной», – тяжело вздохнула Галька. В «Сергея, например, как ненормальная втрескалась. Разве так можно? Хитрее надо быть, Светочка. Нельзя идти на поводу у чувств. Чувства чувствами о себе, как говорится, дороже. У тебя ведь что получилось? Размякла, как клуха, и села в лужу». Сергей тебе подарки дорогие дарил, по ресторанам водил, на курорты возил. Ну что тебе еще нужно было? Жить ей, видите ли, с ним захотелось. Да на черта он тебе сдался. Я тебе раньше говорила, что мужчина отнюдь не украшает женщину. Говорила или нет? Говорила, опустила я глаза. Только ты меня никогда не слушала. А теперь посмотри, на кого ты стала похожа. Обычная истеричка, о которую так и хочется вытереть ноги. «Все, Светка, давай бери себя в руки и наслаждайся морским солнышком. Тем более у тебя есть деньги». «Галя, а где мой пистолет?» – спросила я. «Зачем он тебе?» «Не знаю, мало ли что». Я его спрятала. «Где?» «В надежном месте». «Галька, а если он мне понадобится?» «Не понадобится». «Ты не ответила на мой вопрос», – посмотрела я на Гальку. «Понадобится – отдам», – опустила она глаза. «Спасибо». Раздался пронзительный звонок в дверь. Я вздрогнула и вжалась в стенку. Во рту сразу пересохла. «Что ты скачешь, как ненормальная? Это Влад пришел. Восемь на часах. Ты на всякий случай в глазок загляни». «Ладно, загляну. В общем, Светик, будь умницей, отдыхай, набирайся сил. И самое главное, не болтай лишнего. Да, я знаю». Галька открыла дверь и впустила симпатичного молодого мужчину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 и пили вкуснейший медок. На этот раз Влад заказал ужин на двоих, собираясь оплатить его из собственного кармана. И я, разумеется, не стала возражать. «Галька тебе уже, наверное, сказала, кто я такой». «Она сказала, что ты Альфонс». «Она соврала», — засмеялся Влад. «Я скорее Дон Жуан». «Как это? Расскажи!» — загорелась я. «Ты соблазняешь женщин. Что ты будешь делать в Феодосии? Как ты будешь работать?» Ты спишь с женщинами за деньги? Светочка, дорогая, про свое ремесло я не рассказываю даже близким друзьям, но тебе расскажу в порядке исключения. Просто мне хочется выговориться. Как я пришел к мысли зарабатывать на женщинах, уже не помню. После школы я много пил, гулял и беспрестанно жаловался на жизнь. Родители попытались устроить меня на завод, но я сбежал оттуда на следующий день. По мне так лучше умереть, чем работать на заводе. Однажды, засидевшись у знакомой девчонки, я возвращался домой очень поздно. Рядом со мной притормозила шикарная иномарка, за рулем которой сидела зрелая женщина. По-моему, она была вдвое старше меня. Остаток ночи я провел в ее постели, а утром готов был повеситься от стыда. Быстро собравшись, я хотел уйти, но дама уговорила меня остаться. Она была вдовой. Машина ей досталась от покойного мужа, но вскоре она, не раздумывая, перевела ее на мое имя. Я сдал на права и каждый вечер возил свою престарелую приятельницу в рестораны. Она была состоятельной женщиной, имела роскошную квартиру в центре, дачу на Рублевке и приличный счет в банке. Меня она ублажала как могла, задаривая дорогими подарками и знакомя с нужными людьми. Единственный ее недостаток состоял в том, что она была ужасно ревнива. Она ревновала меня к каждому столбу и постоянно устраивала дикие сцены со слезами и упреками. А я всегда ненавидел женские истерики. Короче, примерно через год я ушел от нее с машиной и деньгами. Думаю, это было по-честному. Чуть позже я познакомился с женщиной на 15 лет старше меня. Пришел как-то в гости к родителям, а там была респектабельная супружеская чита. Моя новая пассия чуть ли не с порога бросила на меня заинтересованный взгляд и я решил действовать. Когда ее муж и мой отец отошли к окну, я сунул ей в карман номер своего телефона. «И что же ты думаешь, Светочка? Она позвонила на следующий день. У нее была пятикомнатная квартира в центре. Когда ее муж уезжал в командировки, я жил там часто и подолгу. Лидочка полностью содержала меня и совершенно ни в чем не ограничивала. Она была дамой без претензий». Я мог гулять, сколько мне вздумается, заниматься своими делами, в общем, чувствовать себя относительно свободным человеком. Но все хорошее, как известно, быстро кончается. Через два года муж увез ее в Италию, на постоянное место жительства. Квартиру они продали, и я опять остался не у дел. Сейчас тяжело найти такую бескорыстную женщину. Каждая, наоборот, хочет устроиться за счет мужчины. Им подавай дорогие вещи, машины, морские круизы. «Тоска! Ведь я и сам такой. Терпеть не могу, когда представившись, начинают выяснять твое материальное положение». «И где же ты находишь таких женщин, чтобы они тебя обеспечивали?» – удивилась я. «Это тяжело, Света, скажу тебе честно. Тут особый талант нужен. Обеспеченных-то женщин хватает, но вся фишка в том, чтобы получить от них средства на достойную жизнь. И где же ты таких находишь?» – повторила я свой вопрос. У меня есть свои правила поиска. Самое главное, никогда не скрывать своих намерений. Я даже объявление в газету давал. Познакомлюсь с дамой без материальных проблем для совместного времяпрепровождения. И знаешь, на такие объявления откликаются. Обычно я предпочитаю иметь дело с богатой вдовой. С вдовами легче, чем с женами новых русских. Им просто развеяться хочется, а я не люблю лишние приключения». С такой пообщаешься и ни за что на нож попадешь. Зачем мне это? Не Нет уж. Богатенькая вдовушка – это самый кайф. Еще мне не нравятся женщины, которые заработали богатство собственными руками. Такие неохотно расстаются с деньгами. Наверное, потому что знают им цену. Как правило, деловые бабы – страшные стервы по характеру. С ними можно связаться только в одном случае. Если захочешь острых ощущений. А ты заводил роман с такими? Случалось, но всегда требовал деньги вперед. Это как? Прежде чем ложиться с ней в постель, нужно взять какой-нибудь задаток. Можно, например, соврать, что твоя машина попала в аварию, а потом намекнуть, чтобы она оформила на тебя свою. Как только она это сделает, нужно заключить ее в объятия и громко закричать. «Ах, какой замечательный подарок! Ах, какая ты у меня щедрая! Бабы падки на такую ерунду!» У меня была одна женщина, которая все время задавала один и тот же вопрос. Неужели это так дорого стоит? Я с ней долго не смог. Бросил ее при первой же возможности, когда на горизонте замаячила другая обеспеченная дама. Очень часто я вспоминаю милую особу, которая подарила мне строительную фирму. Строительную фирму? Строительную фирму. А что тут непонятного? У нее умер муж, и она не знала, что с ней делать. Ну, я помог. Фирма оказалась прибыльной. Разумеется, сам я там не работаю. Я никогда не любил умных женщин. Умные женщины – это не моя стихия, но и глупые не по мне. Одна дама попросилась работать в мою фирму управляющей, и чуть было меня не разорила. Доход больше, несмотря на то, что проблем тоже больше. А ты в кого-нибудь влюблялся? Я всегда учитываю один момент. «Если постоянно находишься с одним и тем же человеком, то постепенно к нему привыкаешь. Ты, наверное, и сама знаешь, как потом тяжело расставаться». «Знаю», – грустно произнесла я. «Поэтому самое главное – ни в кого не влюбляться. А как это сделать? Нужно чаще менять партнеров. Я, например, смотрю на женщин, как на коллег по работе. Я всегда веду себя галантно, смеюсь, улыбаюсь. Но что я на самом деле думаю в этот момент, никого не касается». «Ты хочешь сказать, что никогда не страдаешь от одиночества?» «Бывает иногда», — вздохнул Влад и закурил сигарету. «Я приехал сюда, чтобы хоть немного отдохнуть от своих многочисленных дам, и если повезет, поработать в Феодосии». Вечером мы немного погуляли, вернулись в гостиницу, легли каждый на свою кровать и еще долго болтали о всяких пустяках.